Награда за доблесть несла с собой, разумеется, высокие почести. Из тех, что приносит их подателям, даже больше почестей, чем получателям. Тем более почетно было присуждение ее человеку, рождением превосходящему Сократа. Например, красивому юноше вроде Алкивиада, воспитанного в доме Перикла, который принял его под свой кров после того, как благородный отец мальчика пал в великой битве при короне. В Великой битве при Коранеи Афинин разбили на голову. Люди, пересидевшие эту битву дома, просияют от гордости, когда узнают, что блестящий Алкивиат получил награду за доблесть, и со всей присущей им честностью подтвердят, что это и вправду большая честь. А если бы ее получил Сократ, они бы только удивились, и все. Ну, может, еще пожали бы плечами и спросили, за что? Алкивиат рассказывал, как в зиму той кампании Сократ босиком ходил по льду и переносил страшную стужу, даже не надевая добавочных одежд. Другие воины косо глядели на него, думая, что он глумится над ними. Алкивиат подтвердил то, что знали и прочие друзья Сократа. Его способность впадать в оцепенение, когда им овладевала какая-то мысль, и часами стоять без движения. Как-то утром во время того же похода Свидетельствует Алкивиад, Сократ о чем-то задумался, да так и остался стоять на месте до полудня. По лагерю распространилась весть, что Сократ с самого утра стоит на месте и о чем-то размышляет. К вечеру ионийские солдаты вынесли свои подстилки на воздух, чтобы посмотреть, долго ли он еще простоит. Смотрели, смотрели, да и заснули. А Сократ так и простоял всю ночь на одном месте — шевельнулся он лишь к утру. Когда же рассвело, он просто помолился солнцу и отправился по своим делам. В наше время такое состояние называют каталепсией, а сверхъестественный голос, о котором рассказывает Сократ, мы называем слуховой галлюцинацией. Еще восемь лет спустя состоялось вторжение Афинин в Биотию и сражение при Делии. При Делии не потерпели очередное сокрушительное поражение. Разгром настолько ошеломляющий, что Периклу пришлось навсегда расстаться с его грандиозной мечтой о материковой Афинской империи. Алкевиат на сей раз служил в коннице и, по собственному его признанию, подвергался при отступлении сравнительно меньшей опасности. Едучи верхом, он хорошо видел, как Сократ отходит вместе с другими после проигранной битвы. Сократ шел пешком, но повадку сохранял столь решительную, что преследовавшие Афинин биотийцы, завидев его, приостанавливались и затем объезжали далеко стороной, предпочитая гоняться за теми, кто в беззащитном ужасе улепетывал без оглядки. — Должен вас предупредить, — говорил веселый в охмелю Алкивиат. — Где Сократ, там другое на красавце лучше не зарься. Вы видите, Сократ любит красивых, всегда норовит побыть с ними, восхищается ими. Вот и сейчас он без труда нашел убедительный предлог уложить Агафона возле себя. Смотри, Агафон, не попадайся ему на удочку. В том-то весь и фокус. Всю свою жизнь он морочит людей и играет с ними, а ведь ему совершенно не важно, красив человек или нет, богат ли и обладает ли каким-нибудь другим преимуществом которые превозносит толпа. Все эти ценности он ни во что не ставит, считая, что и мы сами ничто. Могу добавить, что не со мной одним он так обошелся. Он и с другими притворялся влюбленным, между тем, как сам был скорее предметом любви, чем поклонником. Учитесь же на моем опыте и будьте начеку. Не следует забывать, что жена Алкивиада подала прошение о разводе, поскольку он проводил слишком много времени в постелях других женщин. Он явился в суд во время выступления жены, перекинул ее через плечо и отнес домой, где, по его разумению, и полагалось находиться почтенной супруге Алкивиада. Афинские законы о разводе женам по тачке не давали. После разрушения афинами нейтрального города Мелоса, Алкивиад привез из него красивую рабыню, прижил с ней мальчика и вырастил его как своего законного сына. В Спарте, вскоре после того, как он туда переметнулся, Алкивиад совратил жену царя. Эта женщина потихоньку хвасталась подругам, что отцом ее сына, которого она лаская называла уменьшительным именем этого самого отца, на самом деле является красавец Алкивиат Изофин, сбежавший из города своего рождения, чтобы стать лакедомонянином и военным советником Спарты.